Глава 70. «И можешь себе представить, с кем я столкнулся в холле королевского дворца?» Герман в красках пересказывал официальной теперь невесте историю его аудиенции у величества. Сэммой. Помолвка уже состоялась, однако в процессе ответственно-торжественного мероприятия дама и граф, по молчаливому уговору, постарались никак не выдать момента их случайной встречи. Эмма вообще предпочла бы, чтобы жених ее воспитанницы не узнал о скромном участии наставницы в судьбе молодых людей. Но она, судьба, распорядилась по-своему, подстроив им это нечаянное столкновение, которое заставило графа сперва почуять, эм, подозрительное, а потом и убедиться в том, что дама превентивно навестила монарха с определенным умыслом. «Ты думаешь, что старый друг, к которому она вчера якобы уехала на свидание, — это король?» «Конечно!» С каким-то восхищенным возмущением воскликнул граф. «Не подлежит никакому сомнению. Представляешь, я тут, видите ли, ночью не сплю, заготавливаю перечень объективных аргументов для величества, строю оборону на случай его сопротивления, но хоть сколько-нибудь серьезных возражений так и не последовало, хотя должно было». «Вот так взял и сразу согласился?» — Ну, не то чтобы совсем сразу и с особой уверенностью. — Не поняла. Его огорчило твое решение? — Нет, не то. Его величество в тот момент вообще был не похож на себя. Герман погрузился в воспоминания о памятном разговоре. Король в это утро был глубоко задумчив и очень серьезен. Графа принял сразу, по первой просьбе как будто ждал. Заявлению своего высокородного подопечного не удивился, хоть и попытался сделать вид, что новость ему в диковинку. Долго стоял у окна, молча разглядывая даль. Герман даже успел забеспокоиться по поводу такой непонятной реакции. Молодой человек ожидал чего угодно — сердитого недоумения, возмущения, споров. Но только не такого вот затянувшегося молчания, в общем, весь иголками и зашел, пока Величество надумал снова обратить на него свое внимание. «Ваше решение продиктовано искренним чувством, это очевидно. Однако, насколько вы в нем уверены?» — король испытывающий посмотрел на графа. «Новость о подобном браке вызовет большой резонанс в обществе. Не пожалеете о нем?» Убежден, что нет. И потом Ксаня, воспитанница госпожи Эммы, можно сказать, приемная дочь знаменитой личности и всенародной любимицы. Пусть эта семья не имеет высоких титулов, однако польза государству принесла немало. Гораздо больше, чем какой-нибудь герцог, лениво и праздно тратящий свою жизнь на удовольствие. Невозможно не согласиться, кивнул король. И Герман, ободренный неплохим началом диалога, продолжил. А вы, Ваше Величество, уже прослыли в людской молве с самым благородным правителем всей истории государства, человеком, умеющим принимать нестандартные, порой сложные, но необходимые справедливые решения. Да, шумиха будет но она только укрепит к вам народное обожание. Ведь это вы сейчас имеете возможность подарить нам с госпожой Ксанией право на счастье, пусть положение наше никак нельзя назвать равным, однако истинная любовь подобных понятий не признает. Любовь. Король вновь ненадолго замолчал, погружаясь в собственные мысли и воспоминания. Бесценный дар. Искра, воспламеняющая сердце, озаряющая жизнь светом. Кому-то она так и не приходит. Другой, под гнетом обстоятельств, вынужден от нее отказываться и оставаться на всю жизнь угасшим. Мне повезло. Хоть наш брак с ее величеством и являлся династическим, однако нам дано было стать счастливой семьей, и мне понятно, как вы сейчас страшитесь потерять свою искру. Что ж, раз так ваши чувства взаимные крепки, я не стану препятствовать. Благодарю, Ваше Величество. Поклон Германа еще никогда не был столь глубоким и искренним. В ушах так зашумело от прилива облегчения, что граф едва расслышал следующие слова Высокого Покровителя. Желаю вам добра и благополучия. «Быть посему, полная радости жизнь рядом с обожаемой, заботливой супругой и больше никаких опасений за вашу судьбу. За то, что кто-то вновь рискнет начать охоту ради богатства и титула. Главное было сказано, и интонации короля приобрели определенную легкость. Надеюсь, меня не забудут пригласить на свадьбу». Это великая честь, о которой невозможно мечтать. Герман оценил шутливый намек и только теперь сообразил, что появилась еще одна маленькая загвоздочка, и неизвестно, как на нее отреагирует его собеседник. Вот только: Что есть что-то, что вас смущает, граф? удивился заминке Величества. Не знаю, как и сказать, чтобы вновь не вызвать вашего недоумения. Слушаю. «Мы бы хотели сыграть свадьбу в ближайшее время и без большого празднества». «Нет. На этот раз король был категоричен в своем несогласии. Этого я позволить не могу. Никаких тихих церемоний. Свадьба будущего героя страны будет яркой и публичной. Уж я об этом позабочусь». «Так что вот, Ксю, выполнить твое условие не получается». Король даже слышать не хочет о торопливости в нашем бракосочетании. Но я все же постарался кое-что сделать, чтобы ускорить события. Кроме помолвки, на утренней встрече граф и его величество обсудили еще кое-какие насущные вопросы. Монарх поделился, что тайные договоренности с Джасхастеном достигнуты. Подтверждение их просьбы о помощи получено, пора было начинать действовать, но король колебался в выборе средств для начала переговоров. Герман осмелился предложить совет, и, кажется, величеству он понравился. А еще молодой человек отметил, что в правителе появилась какая-то безоговорочная решимость довести начатое дело до конца. Герман этот факт уловил и внутренне порадовался, хотя причины подобных перемен не понял. Все встало на свои места спустя буквально несколько минут, как граф покинул кабинет короля. Герман не мог уйти из дворца, не повидавшись со своим другом, не поделившись радостью с Марком. И вот тут уже самого графа ожидали удивительные открытия. Рад, безумно рад за тебя, друг! принц тепло обнял товарища детства. Поздравляю, буду счастлив погулять на вашей свадьбе. Но при всей очевидной искренности этих слов в настроении принца сквозила какая-то горечь, что ли. На лицо то и дело набегала тень, а глаза оставались грустными. Спасибо, твое высочество, однако, сдается, что-то омрачает твою радость за нас. Рассказывай, что тебя тревожит. «Не хочу портить тебе момент счастья, Герман. Правда, не стоит сейчас об этом». Попытался уйти от ответа принц. И, конечно же, этот маневр возымел совершенно обратный эффект. Теперь граф точно не мог уйти, чтобы не выяснить причин столь явной печали Марка. Я просто недавно окончательно осознал, как горько то, что мне подобной удачи не видать. Уступил под нажимом Германа принц. Его Величество подобрал тебе пару на свое усмотрение, и кандидатура кажется тебе ужасной? Нет, вовсе нет. хвалай Дару, отец пока молчит на эту тему. Тогда, Марк, ты что, ты влюбился в неподходящую девушку? Кто она? Неважно. Принц, пряча эмоции, отвернул лицо в сторону. Важно, Марк! Еще как важно, делись. Друг я тебе или мимо проходил? Герман, пустое. Я никогда не забуду эти черные глаза, но жениться буду вынужден на ком-то другом, потому что она. Наследница Джасхастена, тихо продолжил за принца Герман, осененный внезапной догадкой. Да, наследница Джасхастена, принадлежащего северянам, и остается их заложницей. К тому же, Его Величество, скрипя сердце, мог разрешить брак графа с девушкой без титулов. Но сын короля имеет возможность жениться лишь на равной себе. Погоди, но это сейчас официальным правителем иноземцев является владыка Глиата. Скоро все изменится. Мы добьемся отказа северян от прав на Джасхастен, и отец Дайвы вернет себе корону. Она станет полноправной принцессой, и тогда препятствий между вами не останется. Марк молчал. Постой. Она к тебе совсем равнодушна? Или ты не веришь, что наш план с возвращением иноземцам независимости сработает? Хочу верить, но боюсь надеяться. Отец знает про твои чувства? Нет. Его величество знает. Герман вспомнил решимость короля, и к нему пришло очередное озарение. И сделает все возможное и невозможное, чтобы добыть твоей госпоже Дайве корону принцессы.